Глава двадцать четвёртая В приёмном покое больницы было тихо, и мне пришлось прождать без малого два часа, чтобы дородная женщина в розовом больничном халате разрешила мне пройти и навестить пациентку, Огневу Аллу Сергеевну. «Проходите, время приёма началось». — ответила с видом уставшей королевы, и я торопливо соскочила со своего места и схватила пакет, с которым пришла. «Ну куда вы, девушка? Тапки обуйте, халат набросьте!» Её царская снисходительность до да жути бесила. Но я проглотила эту пилюлю и покорно скинула сандалии и подцепила с вешалки тёмно-зелёную накидку. «Халатом это не назовёшь!» Нет прорезей для рук, но зато есть завязки для тех, кто хочет покрасоваться в больничном плаще. Чувствую себя супергероем. Особенно сейчас, когда торопливо шагаю по длинному коридору, который представляет из себя зимний сад. С двух сторон застеклённые окнами, подоконники которых сплошь уставлены горшками с цветами. Безумно красиво. И если бы не режущий, проникающий под кожу запах лекарств Мне бы хотелось сюда вернуться Но он отвращает А еще эта атмосфера безысходности и тоски, царящая вокруг Будто липкая паутина окутывает И ты не можешь сглотнуть этот противный ком в горле Не позволяет прячущийся внутри страх А вдруг и я когда-нибудь здесь окажусь? Коридор заканчивается тупиком, но справа я вижу двойные двери и толкаю их. Запах лекарств становится ещё явнее, и я оказываюсь в большом холле. По левую руку окна, по правую — палаты под номерами. Мне нужна третья, и я иду вдоль дверей, оглядывая помещение. Большой телевизор на стене работает, показывает новости — Напротив, на длинном тёмно-коричневом диване сидят пациенты. Женщины в косынках, немолодые мужчины. Кто-то смотрит в экран, кто-то читает завалявшуюся на столике книгу, кто-то сидит в телефоне. Все заняты, никто не замечает незваную гостью, и я прохожу к нужной двери и приоткрываю. «Две кровати, одна пустует». На второй с прямой спиной сидит Алла. Взгляд опущен на журнал на коленях, в руке ручка. Она, кажется, стала ещё худее, чем была, и халат нежно-голубого оттенка сидит свободно на хрупких плечах. Но удивляет не это, а всё те же густые светлые волосы, заколотые на макушке. «Привет!» Негромко здороваюсь, она вздрагивает и вскидывает взгляд, а потом выдыхает и слегка удивлённо заговаривает. «Привет, Лен! Проходи, садись!» Она приветливо на меня смотрит и похлопывает край постели, сдвигаясь в сторону. «Не ожидала увидеть тебя тут!» — отвечает честно, и я смущённо улыбаюсь и сажусь рядом с сестрой Яра. Мне Наташа сказала, что ты в больнице лежишь. Вот я и решила навестить. Ставлю пакет на пол у ног и окидываю палату любопытным взглядом. А у тебя ничего так, уютненько. Алла улыбается и отвечает в тон. Да, прямо курорт. Так и хочется остаться здесь навсегда. Смеюсь. Она улыбается тоже, и мы ненадолго замолкаем. Странно, но молчание с ней не напрягает. Оно будто тёплый кокон окутывает и становится спокойно. «Ты как?» — я слышала, в кафе устроилась. Алла спрашивает, а я мысленно отмечаю, что она в курсе. Значит, скорее всего, Яр рассказал. «Да, оказывается, если не работаешь, деньги имеют свойство заканчиваться». Отвечаю с иронией, а потом продолжая уже более серьёзно. Мне хотелось уехать в другой город, но решила пока остаться. Тут мой дом. Ответила и поняла, что затронула болезненную тему, поэтому поспешила сменить направление разговора. «А ты? Что говорят врачи? Как твоё здоровье?» Алла на секунду задумалась, а потом спокойно заговорила, расправляя пол и халаты на коленях. «У меня вторая начальная стадия. Через день операция, вот и положили дожидаться под присмотром. Если всё пройдёт нормально, то после неё нужно будет пройти коротенький курс реабилитации и отпустят домой». Ответила и замолчала, а я вздохнула, размышляя, какие испытания может подкинуть жизнь совершенно молодым людям. Всё это так рядом, что становится страшно. Но в то же время внутри меня сейчас растёт непреодолимая потребность оставаться рядом с Аллой, быть для неё опорой, отвлечь от дурных мыслей. И кто знает, может именно поддержка поможет ей справиться с тем, что выпало на её долю. «А прогнозы какие?» Старалась сделать голос как можно более ровным, но беспокойство всё равно просочилось. «На самом деле всё не так страшно. Опухоль операбельная, и после удаления я вполне смогу вернуться к обычной жизни. Единственное, что требуется, приезжать на плановые осмотры к врачу, но это скорее для профилактики, а в целом жить буду». «Я думаю, если бы дела обстояли иначе, Яр бы поднял на уши всю больницу и врачей, а раз его здесь нет, то...» Мы рассмеялись, и взгляд Аллы потеплел. Он сказал, что уедет, как только удостоверится, что со мной всё в порядке. Когда закончатся операции, реабилитация... Уедет? переспросила, всё ещё надеясь, что мне послышалось, но Алла подтвердила, и моё сердце сжалось. «Если я больше его не увижу, мне не будет так мучительно больно от мысли, что в тот день, когда он пришёл в кафе, всё могло быть иначе. Я могла бы заговорить с ним, ведь ничего плохого не случилось бы, но я испугалась». Испугалась его и своих чувств, побоялась, что не смогу контролировать их и сорвусь. «Да», — она ответила. и Я закусила губу и отвернулась, впиваясь взглядом в приоткрытую дверь. «Он уедет, уедет». У него осталось одно неоконченное дело, а потом... «Что же?» Вздохнула чуть громче, чем обычно, выдавая себя с головой, и тут же стушевалась, потянула ручки пакета на себя и достала оттуда первую баночку. «Вот, держи. Я сварила новое. Не знаю, что случилось с тем, но...» Заметила солёный блеск в глазах хаулы и продолжила, только бы не поддаться чувствам. В последнее время я стала сама не своя. Постоянно реву, как протекающая труба. А это для иммунитета. Там на баночках наклейки, в каких дозах принимать. И вот это. Здесь одна капля в день. Я написала инструкцию. Достала из пакета листик и протянула Алле, а та молча взяла его, опуская на колени к стеклянным баночкам. А тут фрукты. Ну мало ли захочется, в больнице наверняка так себе кормят. Вздрогнула, когда Алла сгребла меня и прижала к себе. Этот неожиданный жест так растрогал, что я всхлипнула и на секунду позволила себе поддаться чувствам, а потом торопливо стёрла со щёк слёзы и улыбнулась сестре своего похитителя. «Я пойду, мне сегодня на работу надо». «Начальница, хоть и добрая, но чем чёрт не шутит?» «Иди!» Алла сморгнула солёные капельки и провела по щеке ладонью. «Если будет желание, заходи ещё!» Она смутилась, как и я, но, несмотря на это, я чувствовала, что между нами появилась связь, которую никакое время и расстояние не нарушит. «Приду!» Могу завтра, если хочешь. Что тебе принести?